В общении с господином Бруксом было бесполезно настаивать на соблюдении этикета. Он относился ко всем как к равным, даже скорее как к подчиненным, наверное, потому что привык распоряжаться тысячами и тысячами пчел. Но, по крайней мере, с ним можно было нормально поговорить. Вообще, с точки зрения Маграт, господин Брукс очень походил на ведьму, насколько это возможно для мужчины. Сарайчик пчеловода был забит составными частями ульев, загадочными пыточными инструментами для извлечения меда, старыми кувшинами. Здесь же стояла маленькая печка, на которой рядом с огромной кастрюлей кипел грязный заварочный чайник. Господин Брукс принял молчание Маград за согласие и налил две чашки. «Травяной?» — дрожащим голосом спросила Маград. — Понятия не имею. Просто коричневые листочки из жестянки. Маград с опаской заглянула в чашку. Внутри плескалась бурая крепкая жидкость. Но положение обвязывает. Королева должна быть со своими подданными на короткой ноге, а потому Маград справилась с собой и мужественно сделала глоток. После чего попыталась перевести разговор на более мирные темы. «Наверное, быть пчеловодом — это очень интересно», — сказала она. «Да, очень». Но я всегда задавалась вопросом. <гум> «Пчелы такие маленькие, как их доят». Единорог бродил по лесу, будто слепой. Он чувствовал себя здесь чужим. Высокое голубое небо и никакого тебе северного сияния. А еще тут шло время. Для создания ранее неподверженного разрушительному влиянию времени такое чувство было сродни падению с высокой скалы. Кроме того... Единорог чувствовал, что его хозяйка где-то рядом, она будто засела в его голове. Это было куда хуже, чем чувство уходящего времени. В общем, если говорить коротко, единорог медленно, но верно сходил с ума. Магрот сидела с широко открытым ртом. — А я думала, матки рождаются. — О, нет, — терпеливо объяснял господин Брукс. — Такой штуки, как маточное яйцо, в природе не существует. Улей просто выбирает одну пчелку и растит из нее королеву. Кормит ее королевским молочком, так сказать. — А что будет, если она станет питаться? — «Обычной пищей». «Из нее вырастет обычная рабочая пчелка, ваша светлость», ответил Брукс с подозрительно-республиканской улыбкой. «Везет же, как все просто», — подумала Маград. «Итак, появляется новая королева. А что происходит со старой?» «Обычно старушка собирает рой», — пожал плечами господин Брукс. а потом отваливает, забрав с собой часть колонии. Лично я видел тысячи роев, но вот королевский никогда. А что такое королевский рой? Даже не могу сказать точно. О нем упоминается в старинных книгах по пчеловодству. Это рой из раев, говорят, незабываемое зрелище. На мгновение взгляд пчеловода стал мечтательным. «Впрочем, — продолжил господин Брукс, — самое веселье — это когда погода плохая или старая матка не может собрать рой. Он покрутил рукой. Тогда происходит вот что. В улье две матки, правильно? Старая и новая. Они начинают преследовать друг друга по сотам, под стук дождя по крыше, а жизнь в улье... идет своим чередом. Господин Брукс иллюстрировал рассказ движениями рук, и Магрот, заслушавшись, подалась вперед. По всем сотам гоняются, а трутни жужжат, но королевы чувствуют присутствие соперницы. Наконец они находят друг друга и... Да, да! Магрот наклонилась еще ближе. Удар! Укол! Магрот отшатнулась так резко, что ударилась затылком о стену сарая. «Двух королев быть не может», — спокойно пояснил господин Брукс. Маграта глянулась на Ульи. Ей всегда нравился вид пасеки до этого разговора. «После долгих дождей я частенько нахожу мертвую матку у литка Улья», — с довольным видом сообщил господин Брукс. «Королева с королевой не уживается, понимаешь? Все та же старая добрая борьба за выживание». Старая матка более коварна, однако новой матки действительно есть за что драться. И за что? Она же хочет спариться. а, -а, -а. Но самое интересное начинается осенью, — продолжал свой увлекательный рассказ господин Брукс. Зимой улью балласт не нужен, а под ногами не болтаются, ничего не делают. «Вот рабочие пчелы и тащат их к клетку, там кусают и...» «Хватит!» — не выдержала Магрот. «Это ведь ужасно! А я считала пчеловодство таким приятным занятием!» «А сейчас такое время года, когда пчелы очень истощены!» — не унимался господин Брукс. «И происходит вот что. Возьмем обычную пчелу, да? Она работает, пока может». А потом ты вдруг замечаешь, что весь улей окружен старыми пчелами. Они пытаются влезть в леток, но... Прекрати, я сказала. Правда, это уже слишком. Я же королева все-таки. Почти. — Прости, госпожа, — пожал плечами господин Брукс. — Мне показалось, ты интересуешься пчеловодством. — Да, но не настолько. Маград стрелой вылетела из сарая. — Ну, не знаю, — задумчиво произнес господин Брукс. — Лично я всегда считал, что к природе надо быть как можно ближе. Он весело потряс головой, провожая взглядом Магрот. — В Улье, может быть, только одна королева, — сказал он. — Удар, укол. Хе-хе-хе. Откуда-то издалека донесся вопль Ходжесаргха, который в очередной раз... слишком близко подпустил к себе природу.